Глава 3. Только под утро Томас попытался сомкнуть глаза, но тут дикий рёв труб заставил подскочить на роскошной постели. Не попадая в рукава, пан Кичинский не дал пожа, побоялся, что рыцарь из сарацинских земель привёз нехорошие привычки, Томас кинулся к окну. В распахнутые ворота замка въезжали всадники. Сердце Томаса подпрыгнуло и остановилось в горле. Он закашлялся, ухватился за прутья с такой силой, что те заскрипели в каменных гнездах. Впереди на великолепной лошади гордо восседала женщина с прямой спиной и высокой грудью. Она ехала с непокрытой головой, что все еще не считалось непристойным в этой стране, не заметившей, что уже приняла учение Христа. Она смотрела прямо перед собой. Конь под ней ржал и вскидывал голову, гордился, что несет такую великолепную всадницу. Томас, шибая по дороге мебель, ринулся к бочке с водой. Торопливо умылся, пригладил волосы, так и сяк всматривался во блома квеницанского зеркала. Презент пана Кичинского. Из-под ускневшего куска стекла с серебряной подложкой на него растерянно смотрело вытянувшееся, как у голодного коня, лицо молодого мужчины. Глаза чуть запали, сколы торчали. Выгоревшие брови то взлетали так, что прятались под светлыми прядями, то опускались настолько низко, что глаза рассерженно блестели как булавки. Он не помнил, как оделся, как очутился на пять этажей ниже. Дверь метнулась навстречу, он ударился о створки, вылетел на крыльцо. Сзади кто-то заорал в спалашонно. Ира, сумасшедший, дверь чуть не вынес, вон на одной петле болтается. По каменным плитам она ехала на красивом коне. Вся залитая солнцем, что целовало ее волосы и подсвечивало плечи так, будто за ними прятались прозрачные, как у стрика, крылышки. Томас вздохнул глубоко, задержал в груди, успокаивая тот ураган, в котором металлось как воробей сердце. Очень медленно стал спускаться по ступенькам. Ее лицо было в тени. Зато он видел, что её глаза заблестели, как две яркие звезды. Голос её был ликующим от счастья. Сэр Томас, я так счастлива, так счастлива, что ты жив! Она соскочила на землю, бросилась к нему. Томас удивлённо вскинул брови, проговорил холодно: "Я, впрочем, тоже. Живым быть неплохо". Её словно ударили по лицу. "Сэр Томас!" вскрикнула она жалобно. "Ты всё ещё сердишься на меня?" Её большие, удивительные глаза с надеждой и отчаянием обшаривали его холодное надменное лицо. Она явно ниже ростом, подумал Томас. Или как-то усохла. Он воскликнул в удивлении: "Я? За что?" Наоборот, так давно никто не набрасывал предательскую сеть, не бил по голове. Большие лиловые глаза наполнились слезами. "Цэр Томас, я должна была показать, что я на их стороне". Томас потрогал голову, поморщился. Думаю, ты их убедил с лёгкостью. Царь Томас. И с удовольствием, не так ли? Сзади раздались рёв, грохот, звон оружия, топот. Отшвырнув Томаса, выскочил полуодетый пан Киченский. За ним бежали его бравые стражи. Не останавливаясь, он сбежал вниз, подхватил Яру на руки, прижал к груди. Её ноги болтались в воздухе. Томас ощутил страстное желание размазать пана Кичинского по стене замка, а потом еще и по всей крепостной стене. Яра смеялась, а буями кулечками упиралась бравому князю в грудь. Он то отстранял ее и всматривался жадный неверяще, то снова прижимал к груди с такой силой, что она вспикивала и отбивалась. Когда он опустил ее на землю, золотые волосы Яры были в беспорядке, но глаза смеялись. Она обратила счастливый взгляд на Томаса. Дядя, как чудесно, что ты пригласил погостить у себя Сара Томаса и его друга. Они прошли долгий путь из Сарацини. Пан Киченский бросил на Томаса взгляд, в котором были мольба пополам с предостережением. Томас развёл руками. Ну, он пригласил. Так пригласил, что вроде бы и отказаться было трудно. Я рассказала счастливая и горда. Дядя такой Когда ему кто нравится, всё готов отдать, а потом догнать и ещё дать, пробормотал Томас. На крыльцо вышел, потягиваясь и зевая Вольф. Увидев Яру, совсем не удивился. А, девка. Ты через перевоз ехала? Через? ответила Яра. Томас видел, как она насторожилась. Калик испросил заинтересованно. Там на перезвозе всё ещё лишак? Старый такой, кривой, весь как покрученное дерево, борода до пояса. Есть такой? согласилась Яра. И два помоложе. Но молодые меняются часто. А этот? Хм, удивительно, здоровенный зверюга. Он зевнул и почёсывая, свернулся в дом. Томас и Яра задумченно смотрели вслед мудрому отшельнику. Угадывался какой-то смысл, но Калико держался всегда настолько странно, что даже в простых словах и жестах искали и находили глубокий смысл, которого Калико вовсе не вкладывал. Кичинский обнял Яру и Томаса за плечи и похлопав его потащил к крыльцу. Он смеялся, счастливый, глаза блестели. По виду готов был всё отдать только бы длить этот момент встречи с любимой племянницей. В главной палате замка был устроен пир в честь Яра. Томас был потрясён ибо такого дикого расточительства еды и вина, шёлков не знали даже короли Британии. И о таком не пели барды, трубадуры, менестрели и бродячие шпионы в драных плащах странствующих монахов. Из всех подвалов выкатывали бочки с вином, вытаскивали окорока, во двор въезжали телеги, доверху гружённые оленями, кабанами, зайцами, битой птицей. С ближних озёр везли тяжёлые кадки с водой, откуда высовывали морды крупные самые щуки, лени, смотрели мутными глазами на приближающийся замок. Все кухни работали во всю мощь, а несколько жаровин поставили во дворе. Там жарилось и pekлось мясо, рыба. В отдельном котле грели вино, ибо воины, пришедшие с севера, жаждали показать, как там пьют горячее вино с перцем и солью. Кичинский сиял как медная монета. Он сидел во главе стола. По правую руку была Яра, по левую Томас. Калик мелькнул сперва среди знатных гостей, затем Томас видел фигуру в волчьей шкуре во дворе у Жаровин, калик беседовал с Челидю, затем исчез вовсе. Пан Кичинский после первого же кубка за здравие любимой племянницы заговорил с жаром о всемирном Жадовском заговоре. Он был похож на Като или Ципиона. Томас не помнил, кого именно, который любую речь заканчивал фразой насчёт карфагена, который надобно срыть и растоптать. Только упёртый Римлянин этим заканчивал любой пир, чтобы не портить гостям аппетита напоминанием о работе, а Кичинский начинал, наверное, чтобы добавить перцу и соли. Томас бросил короткий взгляд на Яру, спросил невинно: "Всемерный заговор?" Я слышал, что его замыслили не тот амплиер, не тот германский кесарь. Евдеи, возразил Кичинский убеждённо. Они, амплиеры только прикрытие, как и германский император. Они стоят на нижних ступенях пирамиды. Им не дозволено подняться выше десятой, а там, от десятой до первой, одни иудеи. А подлинная их цель создать великий Израиль с еврейским царём для всего мира. Значит, спросил Томас Коварно. Все какие те, кто помогает строить пирамиду власти, помогают иудеям взять власть во всём мире. Точно сказано, воскликнул Кичинский. Таких надо не то, что гнать в три шея из наших рядов, а изничтожать как самых худших врагов. Надо, сказал Томас лицемерно. Ох, как надо! Знаю одну такую змию, своими бы руками удавил. Он показал, как стискивает пальцы на нежном горле этой змеи, где бьётся пугливая жилка, толчками подбрасывая кожу. Точно крохотный ключик пытается пробиться на поверхность и замирает, не имея силы, но стучит и стучит, маленький, но упорный. Он вздрогнул, приходя в себя, а Панкичинский сказал одобрительно: "Вижу, ощутил. Меня самого в дрожь бросает, а я человек не робкий. И давно они это замышляли, очень давно". Второй раз собирались, когда придумали, как по-новому обуздать весь мир с помощью нарошно для гоев придуманной религии. Это у них происходило на так называемом тайном вечере. Явился Калико, сел напротив и сразу же потащил на себя жареного гуся. От него с неудовольствием отодвинулись выводы. Он де в звериной шкуре и дик облик, а Калико что-то промучался с набитым ртом, с трудом проглотил, запил, поинтересовался хриплым голосом. тайные вечери. Да, помню, помню. Они тогда ещё ушли, не заплатив. Ну, не думаю, что нарочно. Скорее всего, из-за какого-то скандала, что разгорелся между ними. Кто-то кого-то обвинил в предательстве, как всегда бывает у заговорщиков. Слово за слово, дошло как водится до непотребного. Хозяин корчмы до сих пор их ищет. Я как-то встречал его уже в Европе. Агафьерову зовут. Знакомое имя, пробормотал Пан кичинский, нахмурившись. Жит, наверняка. Имя вроде бы не совсем. Все корчмари жиды, сказал пан Кичинский убеждённо. Калико обернулся к Томасу. Говорят, он приходил к вашему папе Римскому как наследнику и продолжателю тех заговорщиков. Тот сперва согласился оплатить, чтобы не было скандала. Теперь те из заговорщиков стали уже святыми, как у вас водится. Но когда увидел, какие проценты наросли за это время, Пришёл в ужас и велел гнать агосферав за шеи. Теперь тот корчмар ищет тех, кто вечерял. Точно ждёт, решил пан Кичинский. Кто как не ждёт за грошу давится, умирать не станет, только бы со своих должников получить. калика пробурчал равнодушно. Но, думаю, дело дохлое. Они и сами, наверное, не помнят, кто должен был платить, а тот, кто должен, знает и не признается. Потому что ждыды, заявил пан Кичинский. Разве человек благородного происхождения откажется платить по счёту? Хоть зуботыченный, но отдаст, даже больше, чем должен. А этот точно жеды. Жит уже, да копейку украла весь мир об этом должен помнить. Что за нация? Удивительно, согласился Калико. Про себя подумал, что пан Кичинский ещё удивительнее. Клянет христианство, как придуманное иудеями лишь для того, чтобы закобалить весь мир. А сам выстроил роскошную церковь при замке. Всех гоняет к папу на исповедь, крестится и бормочет: "Славим наш Бог в Израиле". Что за каша в голове? Томасу наскучила дискуссия о далёких и непонятных вещах. Он за спиной князя наклонился к уху Яры. "А где ты была, когда мы искали тебя у твоего ночного филина? Ох, как искали, как искали!" Он мечтательно вскинул глаза к своду. Губы зашевелились. Руки сошлись на невидимом, словно пальцы отжимали, выкручивая мокрую рубашку. Я рассказала деловито: "Я поехала в соседнюю деревню, чтобы там купить хороших коней и вообще приготовить всё к дальней дороге. Я была уверена, что нам всё это понадобится через день-два, только вы ушли ещё раньше". Томас бросил косой взгляд: "А если бы мы не выбрались из Каменоломни, Глаза Яры распахнулись, как две лесные поляны, заросшие цветущим клевером. А чего бы вы там сидели? Царь Томас, для тебя оттуда выбраться, что хрюкнуть в своё удовольствие? Томас вспомнил, чего стоило выбраться из каменоломни, ощутил, как по коже побежали холодные кусачие мурашки размером с майских жуков. Да, конечно, подтвердил он дрогнувшим голосом. Мы на хрею уколись в волю. До сих пор по ночам хрюкается.